Прошлое. Когда Милли рассказала, что Джек столкнул её с лестницы, стало ясно, что бежать нужно как можно скорее. Хоть я и взяла с неё обещание хранить тайну, никаких гарантий не было. Милли запросто могла случайно проболтаться Дженнис или даже высказать всё Джеку. Думаю, ему просто не приходило в голову, что она вполне способна сообразить, её падение не было несчастным случаем. Милли вообще часто недооценивают. Легко поверить, будто её речь отражает её интеллект, но на самом деле она намного умнее, чем кажется. Я, конечно, не представляла, что бы он сделал, узнав о её осведомлённости. Наверное, тут же опроверг бы все обвинения, как было со мной, и заявил, что она ревнует меня к нему и выдумывает небылицы, пытаясь нас разлучить. В тот ужасный период... Я одержалась лишь благодаря Милли. Она вела себя с Джеком удивительно непринужденно, и порой мне казалось, что она все забыла, или, по крайней мере, смирилась с тем, что произошло. Но едва я начинала убеждать себя, что это к лучшему, Милли выступала со своей коронной фразой. «Джек, я тебя люблю, но я не люблю Джожа Куни!» Будто читала мои мысли и хотела показать, что держит слово. Я тоже должна была сдержать обещание, поэтому начала планировать следующий ход. После неудачи с доктором следующую попытку я решила совершить на людях. Чем больше народу, тем лучше. Почувствовав, что готова, уговорила Джека взять меня с собой в магазин, надеялась на помощь продавца или публики. Когда мы вышли из машины, я буквально в нескольких ярдах от себя увидела полицейского и уже было подумала, что мои молитвы услышаны. Я дернулась, пытаясь вырваться, но Джек крепко вцепился мне в руку. И уже одно это явно говорило в мою пользу. Полицейский торопливо побежал на мои крики о помощи, и я окончательно уверилась. Я спасена. «Все в порядке, мистер Энджел», — обеспокоенно спросил полицейский, возвращая меня с небес на землю. Мое дальнейшее поведение полностью подтвердило то, о чём Джек заранее предупредил полицию. У его супруги уже давно проблемы с психикой, и она периодически срывается в общественных местах, обвиняя его в том, что он держит её в заточении. Пока я отчаянно билась в его железных руках, он во всеуслышание, вокруг собралась уже большая толпа, предлагал полицейскому поехать посмотреть на дом, который я называю тюрьмой. Публика, довольная спектаклем, перешёптывалась, «Сумасшедшая!» и бросала на Джека сочувственные взгляды. Потом подъехала полицейская машина. По дороге домой я безутешно рыдала на заднем сидении, а приставленная ко мне сотрудница бормотала какие-то успокаивающие слова. Полицейский тем временем расспрашивал Джека о его работе с избитыми женщинами. Позже, когда всё закончилось, я размышляла о случившемся в своей комнате. с которой уже успела мысленно распрощаться. Тот факт, что он так легко согласился взять меня с собой за покупками, подтверждал сделанное в Таиланде открытие. Он ловит кайф, позволяя мне думать, будто я его перехитрила и оставляя меня ни с чем в последний момент. С наслаждением готовит мое поражение, разыгрывая роль любящего, безропотно сносящего все нападки супруга. Радуется моему горькому разочарованию. а потом, когда опускается занавес, доставляет себе очередное удовольствие, наказывает меня. А поскольку он знает наперёд все мои действия, я с самого начала обречена на провал. Милли я увидела только через три недели. Джек сочинил, будто я слишком занята, встречалась с друзьями. Это объяснение удивило и больно ранило её, а я в его присутствии не могла ничего возразить. Твердо решив больше ее не подводить, я стала тише воды ниже травы, чтобы Джек позволял нам видеться каждую неделю. Но моя покорность не радовала его, а как будто даже раздражала. Однажды он заявил, что за мое хорошее поведение снова разрешит мне рисовать, и я сначала подумала, что мне померещилось. Усомнившись в его благих намерениях, я никак не выразила свою радость — и без энтузиазма составила список всего необходимого. Я не позволяла себе верить, что могу всё это получить. Однако на следующий день он, как и обещал, явился с пастелью и красками самых разных цветов, а ещё принёс мой мольберт и чистый холст. Я обрадовалась им, как старым друзьям. — У меня лишь одно условие, — произнёс он. — Я сам выбираю тему. — В каком смысле? — нахмурилась я. Ты будешь рисовать то, что я скажу, и ничего кроме...» Я настороженно взглянула на него, пытаясь понять, что он затеял на этот раз. «Очередная психологическая игра зависит от того, что именно ты хочешь», — ответила я. «Портрет». «Портрет?» «Да. Ты ведь уже рисовала портреты?» немного «Вот и хороша Я хочу, чтобы ты нарисовала портрет». «Твой?» «Да или нет, Грейс?» Я нутром чуяла. Нужно отказаться. Но мне так отчаянно хотелось снова рисовать. Заполнить бесконечные дни чем-то, кроме чтения. Мысль о том, чтобы писать портрет Джека, вызывала отвращение. Но я успокаивала себя тем, что он вряд ли собирается позировать мне часами. По крайней мере, я на это надеялась. «Только если я буду работать по фотографии?» — вывернулась я. «Договорились». Он опустил руку в карман. «Хочешь начать прямо сейчас?» Я пожала плечами. «Почему бы и нет?» Достав фотографию, он сунул мне её под нос. — Одна из моих клиенток. — Красивая, правда? Испуганно вскрикнув, я попятилась назад. Подальше от него и от этой фотографии. Но он наступал и с глухой ухмылкой приговаривал. — Давай, Грейс, не стесняйся. Рассмотри получше. В ближайшую пару недель тебе придётся разглядывать её во всех подробностях. — Нет, — отрезала я. Это я рисовать не буду. — Конечно, будешь. Ты ведь обещала, помнишь? А знаешь, что случится, если ты не сдержишь слово? Я смотрела на него в оцепенении. Да — Да-да, я о Милли. Ты ведь хочешь её увидеть? — Если такова цена, то не хочу, — твёрдо ответила я. — Прости. И я хотел сказать... «Ты ведь хочешь еще когда-нибудь ее увидеть?» «Я уверен, ты не желаешь, чтобы она сгнила в какой-нибудь психушке». «Не смей ее и пальцем трогать!» — крикнула я. «Тогда займись рисованием. Порвешь фотографию или испортишь ее?» «Милли заплатит». «Схалтуришь или притворишься, что не получается?» «Милли заплатит». Я каждый день буду проверять, как ты продвигаешься. Если увижу, что работаешь слишком медленно, Милли заплатит. Когда закончишь, начнёшь рисовать следующую, потом ещё одну и так далее. Пока я не решу, что мне их достаточно. «Достаточно для чего?» — всхлипнула я, сознавая своё полное поражение. «Увидишь, Грейс». «Обещаю, я потом всё тебе покажу». Рисуя первый портрет, я плакала, не переставая. Часами разглядывать и воспроизводить на холсте избитое, окровавленное лицо, скрупулёзно изучать сломанный нос, разорванную губу и почерневший глаз было настоящей пыткой. Меня часто и мучительно тошнило. Я должна была побороть разрушительное действие этих чудовищных картин, иначе могла бы лишиться рассудка. И я нашла способ. Я придумывала женщинам с фотографией имена и представляла, какими они были раньше, стараясь не замечать ран и ушибов. Следующие портреты дались заметно легче. Помогала им мысль о том, что Джек никогда не проигрывал, а значит, эти женщины... Его бывшие клиентки сумели освободиться от своих мучителей. Это придавало мне решимости. Смогли они? Смогу и я. Месяца через четыре после свадьбы Джек решил, что мы уже достаточно времени провели в уединении. И если продолжать так и дальше, люди начнут задавать вопросы. Одним из первых выходов в свет стал ужин у Джайлса и Мойры. Поскольку это были его друзья, Я вела себя чётко по инструкции, сдерживая тошноту, изображала нежную любящую жену. Было ясно, что если я не завоюю его доверие, он снова запрёт меня в комнате невесть на какой срок, и тогда шансов на освобождение почти не останется. Когда он сообщил, что мы ужинаем с его коллегами, я поняла, что не ошиблась с тактикой «коллеги — не друзья». От этой мысли меня захлестнула волна адреналина. я была уверена, что мне выпала отличная возможность. Ведь коллегам Джек еще не запудрил мозги, и они скорее поверят в мою историю. К тому же, учитывая его блестящую карьеру, среди них обязательно должны быть завистники, жаждущие всадить нож ему в спину. Однако мне предстояло проявить чудеса изобретательности, ведь Джек установил для меня жесткие правила поведения на людях. Никуда не отлучаться одной, даже в туалет. Не выходить из комнаты в чьей-либо компании, даже просто отнести тарелки. Ни с кем не перешёптываться, всегда иметь довольный и счастливый вид. На обдумывание плана ушло немало времени. Я отказалась от идеи просить о помощи в присутствии Джека. Он тут же ловко отметёт все обвинения. Лучше попробовать передать кому-нибудь письмо. Если всё чётко и спокойно расписать, Будет не так просто выставить меня сумасшедшей истеричкой. Помня обо всех его угрозах, я решила, что письмо — самый безопасный способ. Но где взять хоть небольшой клочок бумаги? Не просить же у Джека. Он сразу почует неладное и не только откажет, но и начнет следить за мной еще пристальнее. Как-то среди ночи меня осенило. Можно вырезать слова из книг, которыми он меня заботливо снабдил. Я взяла из СССР маникюрные ножницы и нарезала. «Пожалуйста, помогите. Меня удерживают силой. Вызовите полицию». Оставалось решить, как зафиксировать слова в нужном порядке. Не придумав ничего лучше, я просто сложила их стопкой сверху «пожалуйста», а снизу «полицию». Стопка вышла совсем крошечной, так что ее легко было принять за мусор, и выкинуть, и потому я решила зажать её заколкой для волос, которую нашла в косметичке. Я рассудила, что любой, кто найдёт скреплённую заколкой кучку бумажных обрезков, обязательно захочет взглянуть, что там такое. Нельзя было допустить, чтобы заколку обнаружили в присутствии Джека. После долгих размышлений я решила подбросить свой призыв о помощи куда-нибудь на стол в самом конце ужина, тогда его найдут уже после нашего ухода. Я не знала, где будет ужин, однако надеялась, что у кого-то дома в ресторане заколка скорее затерялась бы среди объедков. В назначенный день все мои усилия пошли прахом. Я так зациклилась на том, где лучше оставить бесценное послание, что забыла придумать, как спрятать его от Джека. Я даже не особенно тревожилась, пока он за мной не пришел. Наблюдая, как я обуваюсь и беру с полки сумку, Он спросил, почему я нервничаю. Я сказала, что волнуюсь из-за предстоящего знакомства с его коллегами. Но вышло неубедительно, ведь многие из них были на нашей свадьбе. Он не поверил. Осмотрел мою одежду, заставил вывернуть карманы и потребовал показать сумку, в которой и нашел заколку. Отчего, естественно, пришел в неописуемую ярость. Последовало обещанное наказание». Джек переселил меня в коморку без какого-либо намека на комфорт и стал морить голодом.